глава семь салоны определение и сверхзадача салон пушкинской эпохи это когда более менее регулярно в одном и том же частном доме собиралась определенная группа людей литераторов музыкантов и просто образованных дворян в среднем человек двадцать в описываемых салонах кружках Игры в карты и танцы либо вообще не практиковались, либо являлись фоновым времяпрепровождением. На чердаке Шаховского в карты иногда играли, а у олениных, бывало, танцевали. Во главе угла было чтение собственных текстов, исполнение музыкальных произведений и беседа. Беседа, как неотъемлемая часть формировавшейся культуры, как отдельный вид искусства. Конечно, незнакомому человеку, и уж тем более из подотного сословия, нельзя было зайти в салон или кружок с улицы. «Здравствуйте! Я слышал, у вас тут интересно. Искренность была бы мила, но выглядело бы нелепо. Шла эпоха норм и четких понятий. Салоны ж созданы для избранных людей!» «Гостиной видал и ты, видок фиглярин, в гостиной можешь быть и ты какой-то барин, но уж в салоне ты решительно лакей» — Пётр Вяземский. И хотя на концерты в салоне Вильегорских на Михайловской площади приходило до 300 человек, но это были именно концерты. Вечерний салон же предполагал плотное динамичное общение в узком кругу который незнакомец мог испортить, а пережить заново уже состоявшийся и испорченный вечер было невозможно. Упущенное время считалось злостным преступлением против судьбы. Кстати о невозможности. Число гостей определялось ограниченностью помещения. Это Воланд мог сжимать и раздвигать пространство, расширяя московскую квартиру Михаила Александровича Берлиоза до любых требуемых размеров и объем гостиной зависел от числа приглашаемых гостей. Гостиная расширялась с каждым пришедшим. Возможности хозяев столичных салонов пушкинской эпохи были значительно скромнее. Только разве что усадьба Державина на Фонтанке смогла расшириться до приема 400 человек на заседании общества «Беседа» в декабре 1811 года, но это был, как и на концертах у Вильегорских, уже не салонный вечер, а нечто вроде научно-теоретической конференции с приятным товарищеским ужином по окончании. С другой стороны, людей в принципе было тогда меньше. В Петербурге жило около 400 тысяч человек. Дворянских семей – значит у людей с хорошим образованием, было не более 500. Из них активно интересовались вопросами литературы, философии и искусства не более 10%. Недворяне, если и проникали на эти сборища, то в самом минимальном количестве. Среди самых известных недворян Погодин и Полевой, причем последний повел журналистскую войну против карамзина и аристократии. Прослойка энергичных людей, способных проводить вечернее время без танцев и игры в карты, принимая участие в серьезном разговоре, который требовал хорошего всестороннего образования, открытости, чувства юмора и широких интересов, была достаточно тонкой, но таковой она была всегда, от каменного века. И поскольку салонные собрания в столице равномерно распределялись по дням недели, это позволяло образованному дворянину, жаждущему умного общения, ежедневно посещать различные дома, приглашавшие гостей. То есть это была уже профессиональная работа, без выходных, с записью в резюме. Работал посетителям салонов. Субботы, конечно, были на расхват и накладывались друг на друга. Тем не менее, можно было в субботу зайти сначала к Жуковскому, который начинал рано, так как вставал в пять утра, а в сумерках переместиться к Адоевскому, который, наоборот, выходил гостям не раньше девяти вечера. Тем более, что расстояние от Миллионной, где жил Василий Андреевич, до Машкова переулка, где в черном сюртуке и темном шелковом колпаке выходил гостям Владимир Редактор субтитров преодолевалась за пять минут пешком. Какой же была сверхзадача у салонов пушкинской эпохи? Да та же, что и у героя фильма «Ностальгия» в исполнении Олега Янковского, который пытался пронести зажженную свечу на расстояние высохшего бассейна. Все, кто посещали эти салоны, пусть и неосознанно, поддерживали огонь и энергию золотого века русской культуры, поднимали планку умного разговора, вырабатывали вкус. Итак. Мы в начале девятнадцатого века.